Глава 48. Харри смотрел на монитор компьютера, он снова набрал номер Катрины и уже собрался положить трубку после долгого ожидания. Как вдруг услышал ее голос, да, она запыхалась, как будто бегала, но акустика в трубке подсказывала, что Катрина находится в помещении. И он подумал, что должен был догадаться об этом в тот раз, когда ночью звонил Арнольду стаду об акустике. Арнольд был на улице, а не в помещении. «Ты в спортзале, что ли?» «В спортзале?» Она спросила это так, будто само понятие было ей незнакомо. «Я думал, может, ты поэтому не подходишь к телефону?» «Нет, я дома. В чем дело?» «Хорошо. Успокой свой пульс. Я сейчас в полицейской академии. Я только что проверял, что один человек искал в сети, и у меня дело застопорилось. Что ты имеешь в виду?» «Арнольд Фолкистад заходил на сайты поставщиков медицинского оборудования. Я хочу знать, зачем?» Арнольд Фолкистат, а что с ним? Я думаю, он тот, кого мы ищем. Арнольд Фолкистат палач полицейских. Вскрикнула Катрина. Хари услышал в трубке звук, который моментально определил, как кашель курильщика Бьорна Хольма. И что-то похожее на скрип кровати. Вы с Бьорном в котельной? Нет, я сказала, что я. Мы. Да, мы в котельной. Хари подумал и пришел к выводу, что за все годы работы в полиции, он никогда не слышал худшего вранья. Если там, где ты находишься, есть доступ к компьютеру, проверь связь между Фолкистадом и этим оборудованием. И еще с местами преступлений и убийствами. После перезвони мне. А теперь дай мне Бьорна. Он услышал, как она рукой закрыла микрофон телефона и что-то сказала, а потом раздался хриплый голос. Бьорна: да? Одевайся и поезжай в котельную. Найди прокурора, который может выдать разрешение оператору мобильной связи отслеживать телефон Арнольда Фолкистада. Затем проверь, с каких номеров сегодня вечером звонили Трульсу Бернсону, хорошо? А я пока попрошу Бельмана дать нам в распоряжение дельту. Договорились? Да, я... Мы... В общем, понимаешь... Это важно, Бьерн? Нет. Хорошо. Хари прервал связь, и в эту минуту в дверь вошел Карстен Касперсон. Я нашел йод и вату, и пинцет, так что мы можем вытащить осколки. Спасибо, Касперсон, но эти осколки пока поддерживают меня в рабочем состоянии. поэтому просто положи все на стол. — Ну, черт ты! — Харри вытолкал протестующего Касперсона из кабинета и набрал номер Бельмана. Через шесть гудков ему ответил автоответчик. Харри выругался, поискал в интернете Уллу Бельман и нашел номер их стационарного телефона в Хьюенхалле. В трубке немедленно раздался мягкий мелодичный голос, назвавший фамилию Бельман. — Это Харри Холли. Ваш муж дома? — Нет, он недавно ушел. — Это очень важно. Где он? «Он не сказал. Когда он не сказал? Если он появится, я попрошу его перезвонить вам, хари Холли». «Спасибо». Хари повесил трубку. Он заставил себя сидеть и ждать. Ждать, положив локти на стол, опустив голову на руки и прислушиваясь к падающим на листки непроверенных студенческих работ каплям крови. Он считал их, как секунды. «Лес». «Лес. В лесу не ходит трамвай». И еще акустика, как будто он находится на улице, а не в помещении. Когда Харри в тот вечер позвонил Арнольду Фолкистаду, Арнольд сказал, что он дома и уже лежит в кровати. А Хари Холли прекрасно слышал на заднем фоне звук проезжающего поезда метро. Конечно, Арнольд Фолкистад мог соврать о своем местонахождении по относительно невинным причинам, из-за встречи с дамой, которую он хотел оставить в тайне, например. И время звонка Хари могло случайно совпасть с тем временем, когда молодая девушка была выкопана из могилы на кладбище вестра а совсем рядом с кладбищем проходит наземная линия метро. Случайность. Но ее было достаточно, чтобы на поверхность всплыло и другое. Статистика. Хари еще раз взглянул на часы. Он подумал о Ракеле и Олеге. Они дома. Дома, там же, где должен быть и он. где ему следует находиться, и где он никогда не будет, не совсем, не до конца, не так, как ему хотелось бы. Потому что это правда, в нем этого нет, а есть нечто совсем другое, похожее на бактерию, пожирающую его плоть и все остальное в его жизни, то, с чем даже алкоголь не мог полностью совладать, то, чему Харри после всех этих лет не мог дать определения. Он знал только, что похожее имелось и в Арнольде Фолкистаде. Императив настолько сильный и всеобъемлющий, что он не способен защитить то, что уничтожал. И вот, наконец, Катрина позвонила. Несколько недель назад он заказал довольно много хирургических инструментов и хирургический костюм. Для того, чтобы это сделать, не требуется специального разрешения. Еще что-нибудь? Нет, вроде бы он не так часто выходит в интернет. Даже кажется, что он осторожничает. Еще что-нибудь? Я ввела в поисковик его имя и название полученных им травм. чтобы посмотреть, не замешан ли он в чем-нибудь. И обнаружила историю болезни многолетней давности. Оказалось, это история его болезни. Вот как? Да, его положили в больницу с травмами, которые врач определил как травмы от ударов, однако сам пациент утверждал, что получил повреждение, упав с лестницы. Врач считает это невозможным, ссылаясь на обширные повреждения по всему телу, но пишет далее, что пациент полицейский, поэтому он сам должен решить, стоит ему или нет обращаться с заявлением в полицию. И еще он пишет, что колено вряд ли полностью восстановится. Вот почему он хромает. Что насчет мест преступлений палача полицейских? Тут я не обнаружила никакой связи. Кажется, во время работы в Крипасе он не расследовал ни одно из первоначальных убийств. Напротив, я нашла связь между ним и одной из жертв. Да что ты! Рене Калснес. Сначала просто всплыло его имя, а потом я запустила комбинационный поиск. Эти двое много общались. Фолкистад платил за авиабилеты за границу для обоих. На них обоих зарегистрированы двухместные номера и апартаменты в разных европейских городах. Еще драгоценности, которые Фолкистад вряд ли носил, но покупал в Барселоне и Риме. Короче говоря, кажется, что эти двое были любовниками. Договорил за нее Хари. Я бы даже сказала, тайными любовниками, — ответила Катрина. — При вылете из Норвегии они всегда сидели порознь, Иногда даже летали разными рейсами. А если они одновременно останавливались в норвежских гостиницах, то всегда селились в одноместных номерах. «Арнольд был полицейским», — сказал Харри. «Он считал, что скрывать свою сущность будет надежнее. Но он был не единственным, кто ухаживал за этим Рене и преподносил ему поездки и подарки, естественно. Как естественно и то, что следователям надо было раньше обратить на это внимание. Ты слишком строг, Харри». У них не было моих поисковиков. Хари медленно провел рукой по лицу. Может, и нет. Может, и права. Может быть, я несправедлив, когда думаю, что убийство педика-проститутки не вызвало бурной деятельности всех вовлеченных? Да, ты несправедлив. Ладно, что-нибудь еще? Пока нет? Хорошо. Он опустил телефон в карман и посмотрел на часы. Одна фраза, сказанная Арнольдом Фолкестадом, не выходила у него из головы. Все, кто не может принять удар ради правосудия, должны испытывать муки совести. Так значит, вот что Фолкистад сделал, совершив из мести эти убийства, принял удар. И еще одну фразу он произнес, когда они говорили о том, что Силья Графсинг, возможно, страдает обсессивно-компульсивным расстройством, при котором человек не побрезгует никакими средствами для достижения цели. У меня есть опыт по части ОКР. Этот человек сидел здесь, напротив Хари и совершенно очевидно говорил о себе. Бьорн позвонил через семь минут. Они проверили телефон Трульса Бернсона. Ему сегодня вечером никто не звонил. «М -м, значит, Фолкистад приехал к нему домой и забрал его оттуда. А телефон Фолкистада? Судя по сигналам базовых станций, он включился и может находиться в районе улицы Шлемдалсвен, Шатунёвы. Шатунев и... — Черт, — сказал Хари, положи трубку и набери его номер. Через несколько секунд Хари услышал, как где-то зазвонил телефон. Звук доносился из ящика письменного стола. Хари подергал за ручки, заперто. Открытым оказался только нижний, самый большой ящик. Хари увидел дисплей, достал телефон из ящика и нажал на кнопку ответа. «Нашел», — сказал он. «Алло? Это Харри, Бьорн. Фолкистат умен, он оставил здесь телефон, зарегистрированный на его имя. Я думаю, этот телефон находился здесь в момент совершения всех убийств». чтобы телефонный оператор не смог реконструировать его передвижение в это время. И чтобы были косвенные улики, указывающие на то, что он, как обычно, сидел здесь и работал, на случай, если ему понадобится алиби. А поскольку телефон даже не был заперт в столе, мне кажется, мы вряд ли найдем в нем что-нибудь компрометирующее. Ты хочешь сказать, что у Фолкистада есть еще один? С анонимной сим-картой, купленной за наличные, или телефон, зарегистрированный на другое имя? С такого телефона он звонил своим жертвам. А поскольку сегодня вечером его телефон находится тут... Он был на деле, точно. Но если он собирается воспользоваться телефоном как алиби, странно, что он не забрал его, не увез домой. Если, по данным телефонного оператора, он всю ночь провел в академии... Это не будет надежным алиби. Есть другая возможность. Какая? Что он еще не закончил вечернюю работу. — О, черт, ты думаешь... — Я ничего не думаю. Я не могу найти Бельмана. Позвони Хагену, объясни ситуацию и спроси, может ли он дать разрешение на мобилизацию Дельты. И выдвигайтесь по домашнему адресу Фолкистада. — Считаешь, он дома? — Нет, но мы начнем искать там, где светло, — закончил Бьерн. Хари повесил трубку и закрыл глаза. Шум в ушах практически прекратился. Вместо него появился другой звук — тиканье. Обратный отсчет секунд. «Черт, черт!» — он прижал к глазам костяшки указательных пальцев. «Мог ли у кого-то другого сегодня вечером прозвучать анонимный звонок? У кого? Из какого телефона? С незарегистрированного или из телефона автомата, или с большого коммутатора, на котором не отображается и не регистрируется номер звонящего?» Хари посидел так несколько секунд, а потом убрал руки от лица. Он посмотрел на большой черный телефонный аппарат, стоящий на столе, помедлил немного и поднял трубку. Услышав гудки коммутатора, он нажал кнопку повтора последнего номера. Раздались короткие гудки от набора цифр. Телефон соединял его с последним номером. Наконец на звонок ответили тот же самый мягкий мелодичный голос. — Бельман. — Простите, я не туда попал, — сказал Харри и положил трубку. Он закрыл глаза. — Черт! Черт!